Глава девятая Первым делом подбежала к кровати и достала из сумки кинжал. Оружие лишним не будет, и с ним я чувствовала себя гораздо спокойнее. Все-таки здесь монстры водятся. Мало ли, вдруг кто-то все-таки смог пробраться. С другой стороны, кто бы здесь ни был, он меня не тронул, лишь мою еду. Так что, возможно, не все так плохо. Может быть, в доме кто-то мирный? Я успела изучить лишь книгу о самых опасных созданиях этого мира и ничего не знала о местных животных и существах. Возможно, это домовой? Помощь бы мне не помешала. насчет людей я сомневалась, слишком специфической была слава этого места. В любом случае, нужно было найти этого поедателя. Тщательно осмотрела спальню, заглянула под кровать, в шкаф, на всякий случай отодвинула штору. Никого. Что ж, придется прочесывать весь остальной дом. Опять прошлась по первому этажу, проверила кухню, обеденный зал. Ничего. Уже собиралась подниматься на второй этаж, как неожиданно обнаружила книжный шкаф. Уверена, его здесь точно не было, я бы запомнила. Как это вообще получилось? И каких еще сюрпризов мне ждать? Хотелось посмотреть, что за книги в шкафу, но я не стала. Пока у меня совсем другие приоритеты. Вначале надо найти того, кто проник в дом, а потом уже проявлять любопытство. Поднялась на второй этаж, тщательно осмотрела все комнаты, даже измазалась из-за этого в пыли, но никого так и не нашла. Возможно, я что-то пропустила. Решила снова пойти в спальню. Кто бы это ни был, не исключено, что он вернется поесть. Так и оказалось. Я заметила, что от одной из булочек осталась лишь половина. Очевидно, кто-то перекусил, пока меня не было. «Выходи!» – крикнула я. «Я знаю, что ты здесь!» Но никто на мой зов не спешил. «Ничего, значит, будем приманивать», — решила я и достала из сумки печенье, купленное ранее в кондитерской. Сама же устроилась в комнате напротив, прикрыв дверь. Если кто-то придет, я услышу. Но очень скоро я поняла, что это пустая трата времени. Ждать так я могу очень долго, а у меня всего два месяца, чтобы привести этот дом в приличный вид. Кстати, а может, сам дом мне и поможет? Попытка не пытка. «Домик!» «Покажи следы того, кто здесь бродит», – попросила я. Удивительно, но на полу засветились чьи-то следы, ведущие в коридор. Правда, через метр следы обрывались, через пару мгновений свечение исчезло. Что-то, мне кажется, у дома просто не хватает сил на полноценное использование магии, для него сейчас это слишком трудно. Знать бы еще, от чего эта сила зависит и чем дому можно помочь. «Что ж, давай попробуем закрыть постороннего в комнате». Я услышала, как захлопнулась дверь в конце коридора. Вот кто-то и попался. Замечательный у меня домик. Точнее, у Кайла. Не надо забывать, что по документам он принадлежит магу. Поблагодарила дом и поспешила в комнате, где находился поедатель булочек. Открыла дверь. Никого. Неудивительно, могли и спрятаться. Недолго думая, новые поиски я начала со шкафа. Внутри висела какая-то старая, видавшая виды одежда. Решила проверить и за ней уперлась во что-то теплое. Не успела я решить, что делать, как из шкафа выскочил ребенок. Девочка лет 7-9 и пулей промчался мимо меня. Я не успела увидеть, в какую именно комнату она убежала, но это не проблема. В крайнем случае, дом мне сможет помочь вновь. Только вопрос. Местные так боятся этого места. Что здесь вообще мог забыть маленький ребенок? Выйди ко мне, пожалуйста, сама. У тебя что-то случилось? Спросила я максимально заботливым и спокойным голосом. Но никто не торопился мне отвечать. И уж тем более выходить. Как бы девочка не поспешила разбить стекло и вылезти через окно. Поранится ведь, да и мне придется потратиться на ремонт. «Домик, закрой, пожалуйста, ставни в комнате», — произнесла я. «И не открывай, пока я не скажу». В комнату решила пока не заглядывать, но по звуку поняла, что дом выполнил мою просьбу. «Хоть кто-то меня слушается». Что ж, нужно решить, что делать. Вряд ли ребенок сам выйдет ко мне. Девочка определенно меня боится, и причина ее страха понятна. Мало того, что здание с такой славой, так она вполне могла успеть увидеть, что дом меня слушается, а значит, заподозрить, что я ведьма. А ведьм здесь боятся как огня. А стало быть, будет нелегко. Но ничего, кое-какой опыт у меня в общении с детьми имелся. В гостинице много чего происходило изредка дети сбегали терялись либо намеренно прятались от родителей бывало всякое я не сержусь что ты взяла мою еду без спроса попыталась успокоить ее я и за то что забралась в дом тоже я не знала что здесь живут услышала я дрожащий детский голосок и что здесь вновь объявилась ведьма похоже она сделала такие выводы из за того что дом меня слушался выходит подчинялся он не всем правда хорошая из меня ведьма «Ничего не знаю и не умею». «Я ничего плохого тебе не сделаю», – решила я заверить девочку. «Вы отведете меня обратно», – сказала она, даже не потрудившись сообщить, куда именно. «Обратно – это куда?» – уточнила я. Но отвечать мне никто не торопился. Собственно, у меня самой было не так уж много вариантов. Либо сбежала от родителей, либо из приюта. Последнее было гораздо вероятнее» но в любом случае этого места она боялась гораздо больше, чем меня. Собственно, отводить ее куда-либо, не разобравшись в ситуации, я не собиралась. «Сегодня вряд ли я куда-то тебя отведу, уже скоро стемнеет», – заверила я ее. «Здесь и переночуешь». «Надо только придумать, где девочке ночевать». «Но можем вместе перекусить». Мне самой уже хотелось есть, да и шансов выманить ее с помощью обеда было куда больше. Что я должна сделать, чтобы вы мне дали еду? спросила она. Делать? изумилась я. Первый раз встречаю ребенка с такой идеей. Вряд ли она живет с родителями. Это дикость, чтобы ребенок получал еду за работу. Но все же спорить не стала. Девочка могла попросту не поверить в мои добрые намерения. Это так работает. Мне нужно что-то сделать, прежде чем что-то получить. Помочь убраться на кухне? ответила я. «Что-нибудь поручу ей для вида». Девочка молчала, скорее всего, раздумывала над моим предложением. «Хорошо», — ответила она. Скорее всего, она меня опасалась, но есть ей хотелось сильнее. Она выглянула из комнаты, аккуратно, готовая в любой момент умчаться обратно. Наконец, я смогла ее разглядеть. Кукольная личико с белой, практически фарфоровой кожей, огромные голубые глаза с длинными черными ресницами. Длинные светлые волосы были спутанными и грязными. Худенькое тельце с острыми ключицами и локтями. На ней было испачканное платье, неизвестно, когда его меняли последний раз. Кроме того, что было грязным, оно еще было в заплатках. А еще очень тонким и ветхим на вид, и больше годилось на половую тряпку, чем на одежду ребенку, тем более такому хорошенькому, как она. «Меня зовут Марика», — представилась я. «Нэн», — ответила малышка. Покажите, где нужно убраться. Давай вначале перекусим, заодно у тебя силы будут». Девочка все же отказалась, и мы направились на кухню. Пока шли, заметила, что книжный шкаф, который только недавно здесь появился, исчез. Может, дом обиделся, что я вместо книг начала искать постороннего? Что ж, сейчас это не так важно. Мне предстояло пока понять, что делать с ребенком. Нужно будет ее расспросить. Но чуть позже, когда она успокоится. Пока решила поручить девочке мытье посуды. Сама же занялась разбором кухонных шкафов, параллельно присматривая за девочкой. Похоже, мытье посуды для нее было весьма привычным делом. В моих подсказках она не нуждалась. Что ж, пора посмотреть местную бытовую технику, а именно кухонную плиту. Как выяснилось, она отличалась от наших плит. На поверхности были какие-то непонятные мне символы. Я попробовала их нажать, но ничего не произошло. То ли сломано, то ли нужно действовать по-другому. К сожалению, инструкции к плите не прилагалось. Решив, что все бесполезно, я уже решила приступить к другому занятию, когда девочка осмелилась спросить. "Марика, вы проводили над плитой какой-то магический обряд?» «Нет», — произнесла я, вздохнув. «Включить пыталась». «Вам нужно долго нажимать квадратик, где изображен огонь», — пояснила мне девочка. «Вас разве не учили готовить?» На детском личике появилось удивление. «Меня учили готовить, используя кое-что другое», ответила я, в который раз задумываясь о том, сколько всего я не знаю о мире, включая бытовые мелочи. «Что ж, теперь я смогу нам сварить кашу». Как выяснилось, даже варка каши в этом мире немного отличалась, все таки крупы здесь были другими. Так что мне опять пригодилась помощь Нэн. Она подсказывала, как это сделать лучше. Пока я варила кашу, девочка сверлила взглядом конфеты и печенье, которые я принесла из спальни. «Можешь взять!» – разрешила я. Но малышка предпочла дождаться, пока я сама попробую что-то из этого. Точно так же она поступила, когда я разлила по кружкам морс. Похоже, Нэн боялась, что я ее либо чем-то напою, либо отравлю. Но все же откуда у ребёнка такая предусмотрительность? Правда, когда она успокоилась, то начала очень быстро поглощать сладкое. Мне было не жалко, однако я испугалась, что от такой скорости поедания у нее разболится живот. «Никогда не ела ничего настолько вкусного». «Ты когда последний раз ела?» «Два дня назад», – машинально ответила она, продолжая есть. Я же застыла в ужасе. Два дня без еды – слишком много для маленького ребенка. «Где твои родители?» – решила, наконец, спросить я. «Они умерли», – ответила девочка. Она произнесла это ровным голосом. Мой вопрос не вызвал у нее особых эмоций. Скорее всего, это случилось очень давно. А здесь ты, как оказалось, обычно все боятся этого места. Я продолжила ее расспрашивать. Я пряталась, сказала девочка, уходя от ответа. А где ты до этого жила? Тебя никто не будет искать. Вместо ответа ребенок лишь начал активнее жевать и потянулся за следующим печеньем, будто бы не услышав ответа. Я могла решить отнять у нее еду. Девочка была вся напряжена, и я решила отложить этот разговор до завтра. Может быть, потом она и будет расположена что-то мне ответить. Даже не знаю, куда здесь принято сообщать, если ты внезапно нашел ребенка. Пожалуй, вначале надо выяснить историю девочки. «Нэн, у тебя будет желание помочь мне завтра с уборкой?» – спросила я. «Одной мне не справиться». Мне и в самом деле не помешала бы помощница. Да и я чувствовала, что девочку не стоит отпускать. Пусть сегодня не смогла ее разговорить, но завтра я с этим уж точно справлюсь. «А ты мне за это дашь то чудесное сладкое печенье и конфеты?» спросила малышка, и ее глаза заблестели от предвкушения. Сладости привели ее в дикий восторг. Что ж, пора готовиться ко сну. Поскольку с чистыми постельными принадлежностями пока была беда, решила, что ребенок переночует в моей спальне вместе со мной. Пришлось, правда, ее уговаривать. Вначале Нэн хотела спать наверху, в непонятно каких условиях. Перед сном отправила ребенка купаться под душем. Можно было бы и набрать ей ванну, но то еще предстояло привести в порядок. С водоснабжением в доме все было в порядке. Мне даже показалось, что вода стала нагреваться чуть быстрее, чем когда я умывалась утром. Интересно, она тоже связана с магией дома. Что могло на нее повлиять? Я дала девочке полотенце и банку с мылом. Обычного, привычного в нашем мире кускового мыла здесь не было. Сама же осталась в спальне. После мытья ребенка нужно было во что-то переодеть. И уж точно не в ту грязную ветошь, которую она носила до этого. У меня, конечно, не было детской одежды, но можно было укоротить свою же ночную сорочку, которую я еще ни разу не надевала. По крайней мере, это лучше, чем ничего. Малышка вернулась из ванной комнаты, замотанная в полотенце. Она уже собиралась взять свое старое платье, но я протянула ей укороченную сорочку. «Это тебе. Надень, пожалуйста, сейчас. Твое платье нужно постирать». Девочка внимательно рассмотрела ее и спросила тоненьким голоском: Что я должна буду за это сделать? Честно говоря, мне уже хотелось ругаться за этот вопрос. Неужели для этого ребенка никто не делал ничего просто так? Первое, что мне пришло в голову, попросить ее рассказать о своем прошлом. Но я сразу отбросила эту идею. Девочка попросту откажется. Посуду после завтрака помоешь. И все? С сомнением спросила девочка, явно мне не доверяя. Она прямо как волчонок. Не знаю, что конкретно случилось у этого ребенка в прошлом, но уверена, ничего хорошего. Обычно детям не свойственно настолько недоверчиво относиться к миру. «Кровать застелишь», — добавила я. «Ночная сорочка мне не настолько нужна». Кажется, мои слова ее успокоили. По-хорошему бы сходить на рынок и купить ребенку нормальную одежду, ибо на то, что носит она, мне страшно смотреть. Правда, чувствую, что ее придется уговаривать на подобное. Да еще и неизвестно, что будет дальше. Ее могут завтра прийти и забрать. Опекуны, либо сотрудники приюта. Я не имею никаких прав на девочку, а значит, должна буду ее отдать. Правда, через миг я была уверена в том, что точно не отдам этого ребенка. Достаточно было мне увидеть ее спину, пока она переодевалась. Я повидала в жизни многое, считала, что у меня богатый жизненный опыт, но никогда не лицезрела такого. Спина у ребенка была вся в синяках разной степени свежести. Кажется, на ней живого места не было. То же самое было и с ногами. Ран не было только там, где их не могла скрыть одежда. У кого бы ни жила Нэн, похоже, ей приходилось там плохо. Даже не знаю, кем надо быть для подобного. Но сейчас я была уверена в одном. Кто бы ни явился за этим ребенком, я ни за что ее не отдам. «Теперь можно спать?» давай я помогу тебе с волосами их нужно хорошо расчесать у Нэн они были длинными и ей было с ними слишком сложно справиться тем более волосы перед тем как расчесать предстояло еще и распутать пришлось повозиться но результат того стоил у тебя очень красивые волосы заметила я длинные блестящие да еще и цвет такой напоминающий золото они некрасивые ответила девочка и отошла от меня и цвет у них плохой так А эту глупость ей кто сказал? Такое ребенку никогда нельзя говорить, тем более это неправда. Это ложь, сказала я. Цвет у них очень красивый. Но, как я поняла, редкий для здешних мест. Кто-то просто тебе завидует. Нэн ничего не сказала. Легла в кровать, но уснуть никак не могла. Начала ворочаться. Может, тебе сказку рассказать? Предложила я. А что такое сказка? Интересная история. Решила рассказать нашу Золушку. Удивительно, но сказки о принцессах пользуются популярностью не только у нас. Нэн слушала, как завороженная, но скоро усталость взяла свое, и ребенок прикрыл глаза. Не успела я закончить, как девочка уснула. Я же сама отправилась стирать платье, которое было на ней. Пришлось застирывать вручную, как выяснилось в процессе, его изначальным цветом был желтый, а не серый. Повесила сохнуть в ванной. Надо будет обдумать вопрос стирки. Если открывать гостиницу, то грязного белья будет довольно много. Вручную стирать станет нереально. Надеюсь, здесь есть какие-нибудь приспособления для этого. Завтра нужно будет выбраться в город, чтобы это узнать. Да и других дел много. Нужно закупиться продуктами, теперь на кухне можно готовить. Но когда я вернулась в спальню, все эти мысли исчезли из головы. Нэн спала, ее лицо было расслаблено. Во сне девочка улыбалась. Кажется, ей снилось нечто хорошее. Сейчас она напоминала маленького хорошенького ангелочка. Почему-то вспомнилось, что я всегда мечтала о дочери, всегда была уверена, что она у меня обязательно будет. Правда, жизнь распорядилась иначе, и в моей медицинской книжке появился диагноз «бесплодие». Удивительно, что с таким диагнозом я угодила на этот отбор. Думаю, была особая причина, почему боги выбрали именно вас. Вспомнились мне слова Кианы когда она узнала, что я не была принцессой и даже не принадлежала к знатному роду. «Быть может, это та особая причина?» – задумалась я. Рациональная же часть сознания напомнила, что мои женихи ищут беглянку, а никак не женщину с ребенком. Так что мне было выгодно оставить девочку у себя. Но пока я решила не торопиться в этом вопросе, даже еще не знала, захочет ли сама девочка остаться у меня, да и как это провести с юридической стороны. Пока еще прошло слишком мало времени. Утро начали с открывания окон. Спасибо магии дома. Теперь мне не нужно было обходить каждую комнату. «Хороший дом», — заметила Нэн. «А можно я тоже попробую?» «Хорошо», — ответила я. Я была уверена, что на ее просьбу дом не отреагирует. Как я сама поняла, меня он слушался из-за того, что я была ведьмой. «Дом, пожалуйста, включи свет на кухне», — попросила девочка. И, к моему удивлению... Дом исполнил просьбу. «Так, а это уже интересно!»